Часть третья. Охранникам, правда, было интересно. Они вовсе не собирались стоять за дверью. Похоже, наша с Доком увеселительная прогулка по палубе стала известна всему экипажу. Дока попросил ребят выйти, и они без особого желания это выполнили. Но сказали, что подождут за дверью. «Док, ты извини, я не хотел. Что-то на меня нашло». «Да ладно, мне даже понравилось. Молодость вспомнила Тогда я со своей второй женой частенько так бегал. Она любила за мной погоняться и чем-нибудь в меня запустить. Эх, веселое было время. То-то я смотрю, ты такой тренированный. То есть ты на меня не в обиде? В общем-то нет. У меня и не такие бойные были. И экипажу не скучно. Есть чем развлечься. Ну, за исключением того, что зря ты выбрал Леру. Лера — это та рыженькая, за которой я бегал после тебя. «Да». «Почему зря?» «Да я, собственно, и не выбирал. А ну, как-то само получилось». «Понимаешь, она вроде как подружка капитана. Парни вообще удивлены, и как он тебя на месте не пристрелил. Он ведь парень горячий, только из станера тебя приложил, а мог и пристрелить». «Значит, эта штука называется станер, из которой меня он приложил, и сделал это капитана не Лера. Кстати, а как он приложил меня? Ведь она в этот момент была на мне». Нужно потом будет выяснить этот вопрос. Док, не знаю, как у вас принято, но вообще капитан мог бы подписать, что это его подружка. А ты стараешься, ловишь, а она не подписана. Можно легко ошибиться и выбрать не ту. Кстати, что за цепь тогда на мне? Ведь я ее не обидел? Нечего было подружку капитана лапать и обнимать у него на глазах. Он на тебя сильно обижен. Как у нас говорят, на обиженных воду возят. А раз я поймал, значит, она моя добыча. «Док, давай сделаем вид, что мы друг друга первый раз видим и начнем наш разговор по-новой, так сказать, с нуля». Док открыл дверь и сказал парням, что все в порядке, после чего вернулся в каюту. Подошел к стене, и вуаля, из стены выдвинулось полноценное кресло. В нем он с удовольствием разместился. Сам я внимательно смотрел за его действиями, и мог точно сказать, что он ничего не делал. Оно само выдвинулось. «Док, я тоже так хочу». «Объясни, как ты это сделал?» Все просто. Здесь все на корабле управляется с помощью нейросети. Это такая штучка, которая помещает тебе в голову, в район шеи. Это своего рода компьютер на нанонитах. На у всего экипажа установлены такие компьютеры, и вся техника управляется при помощи этих нейросетей. Здесь, на корабле, и в содружестве в целом. Скажи, у тебя на планете есть такое?» «Такого точно нет». У нас до такого уровня техника еще не дошла. «Космические корабли у вас есть? Между планетами летаете?» «Корабли есть, но между планетами не летаем». «Хорошо. Как ты оказался на корабле у пиратов?» «Понятия не имею. Ловил рыбу на реке, никого не трогал. Поймал хорошую щуку. А потом темнота. Открываю глаза, а тут ты. Кстати, где это я оказался?» «На дальнем рейдере вооруженных сил империи Аратан». «Мы находились в дальнем патрулировании, где столкнулись с двумя кораблями пиратов. Вот на одном из кораблей после абордажа была найдена криокапсула капсула с тобой. Тебя разморозили, а ты давай за мной гоняться». «Да ладно, док, не начинай. Весело же побегали. В целом я виноват, каюсь, погорячился. С кем не бывает. Скажи мне лучше, как мне сейчас обратно вернуться?» хм, «Никак. Где твоя планета, никто ничего не знает». А у пиратов уже не спросишь. Такие, как ты, иногда попадают к нам. У нас их называют дикими. Поэтому тебе придется устраиваться здесь, у нас. Рабства у нас нет в Империи. Поставишь себе нейросеть и будешь работать. Можешь даже к нам во флот или на гражданку. Потом зайдешь ко мне, я определю твой уровень интеллекта. И в зависимости от этого будешь устанавливать себе нейросеть. «Где их берут эти нейросети?» Есть специальные конторы, которых производят, и ими торгуют. А у меня они тоже есть. Если хочешь, можешь обратиться ко мне. Не бесплатно, конечно. Док, посмотри на меня. У меня даже одежды нет. А скуда у меня деньги на нейросеть? Как появится, заходи, обсудим. Здесь вообще кормят? Есть хотелось, слона бы съел. Кормят, кормят. Вот только сейчас подойдет командир абордажников, и ты с ним будешь передвигаться по кораблю. «Док, это что, ко мне няньку приставили, чтобы я себя хорошо вел?» «Типа того. Это приказ капитана». «Понял. Это, наверное, капитан боится, что я убегу с корабля. Хотя нет. Скорее он боится, что я убегу на летную палубу опять к Лере. Кстати, как она? Хотя бы навестила, наверное. Уже соскучилась по мне?» «Вот вы видишь ее, сам у нее и спросишь». «Даже так? А я думал, меня сейчас капитан к ней на пушечный выстрел не подпустит». «Да ты рисковый парень!» В этот момент открылась дверь, и в каюту зашел командир абордажников. Сам я не маленького размера, но по сравнению с ним я почувствовал себя малышом. «Вот и твоя няня пришла. Знакомься, это Крис, наш командир абордажников. И по приказу капитана ты везде будешь ходить с ним». Детским голосом я произнес. «Ой, а няня соску принесла? Ну вот, забыла. А как же подгузник? Что, тоже не принесла?» «Ну и как мы будем выходить из этого положения?» «Нет, мне совсем не жалко. Я могу и так походить. Тем более, что уже все все видели». После чего хныкающим голосом продолжил. «Хочу-хочу на ледную палубу. Там много хороших тетенек». Док и Крис после этого долго хохотали. Затем Док, отсмеявшись, сказал Крису. «Пойдем ко мне. Заберешь его комбинезон и ботинки. А то ведь и правда уйдет в таком виде». Через пять минут Крис вернулся с моим амбунированием. И тут же возникла другая проблема. Комбинезон я не мог надеть. Мне мешала цепь на ноге. Крис сказал, что вызвал техника. И сейчас тут меня отстегнет от цепи. Действительно, через пять минут в каюту вначале заехал дроид, а потом зашла девушка в немалом смущении. «Девушка, проходите, не стесняйтесь. Здесь все свои, и ничего нового вы уже не увидите». В этот момент дроид подъехал ко мне и перекусил на ноге стяжку. Получил свободу. Я тут же пошел на абордаж дамы. «Разрешите приставиться, меня Алекс зовут, а вас?» От этого моего напора дама-мухой вылетела из каюты. «Ну вот, опять убежала», — произнес я разочарованно. Крис стоял рядом и довольно улыбался. «И почему она от меня сбежала?» — поинтересовался я. «Пошли на завтрак», — нефтимо ответил он. «Да уж ничего дельного не сказала, нянька, только на завтрак отправила». «Эх, куда деваться?» «Пошли». Когда попробовал натянуть на себя выданный комбинезон, понял, что он не то что на меня, а на трех таких, как я, без проблем налез бы. Похоже, док с размерчиком маленько ошибся. Крис, видя, что я не понимаю, что с ним делать, подошел ко мне и нажал две маленькие кнопочки на груди комбинезона. Комбинезон тут же ужался и встал моего размера. «Класс! Если здесь все такое, то мне уже это начинает нравиться». Ботинки также очень быстро подогнались под мой размер.